Глава 53. Лежа в полной темноте, Кори потеряла ощущение времени. Из-за этой ужасной дезориентирующей темноты она не могла понять, давно ли находится в этом застенке, сколько, час, день. Ей казалось, что прошла целая вечность. Тело ее ныло от боли, а шею она вообще не могла повернуть. И все же он почему-то не убил ее. Почему? Может быть, «Потому что хотел помучить?» «Нет, скорее всего, он хотел поиграть с ней, но как-то странно, слишком жестоко. Впрочем, думать о мотивах этого поведения совершенно бессмысленно. Нельзя понять действия этого человека-чудовища. Кори снова напомнила себе, что никто не придет ей на помощь в этой ужасной, скорее всего, никому неизвестной пещере, тем более что никто понятия не имеет, где она». Если кто и поможет ей спастись, то только она сама. И сделать это нужно поскорее, пока он не вернулся. Кори пошевелилась, чтобы ослабить веревку на руках, и поморщилась от боли. Веревка была мокрой, и тугие узлы не поддавались. Когда он вернется? Эта мысль не давала Кори покоя и приводила в ужас. — Полежав неподвижно и прислушавшись к своему дыханию, девушка медленно поползла по мокрому полу, исследуя каждый сантиметр. В целом пол был ровным, но иногда попадались небольшие выемки и неровности. Пощупав пальцами, связанных с спиной рук, Кори догадалась, что это кристаллы, и тут ее осенило. У кристаллов острые края, так почему бы не попробовать разрезать о них веревки? Кори подползла к одной из выемок и стала тереть веревку ее края. Конечно, Кори было очень больно, но мысль о спасении придавала ей сил. Пальцы онемели от напряжения, но она упорно продолжала двигать руками взад и вперед, взад и вперед. Уж лучше потерять пальцы, чем жизнь. Если удастся избавиться от этих веревок, то она... А что она сделает дальше? А если он придет раньше, она освободится? Кори трудилась с величайшим напряжением, немного отдыхала, потом снова продолжала эту утомительную, но обнадеживающую работу. Сейчас все ее внимание сосредоточилось на веревках, уже не чувствуя ни пальцев, ни рук, она потихоньку разрезала мокрые веревки. Правда, Кори часто посещали дурные мысли. Даже если она освободится, то как она выберется отсюда без света? Даже с фонарем она вряд ли нашла бы дорогу обратно. Она ее так, далеко что теперь невозможно сориентироваться в пространстве и понять, где именно она находится в этой сложной системе карстового образования. И когда, казалось, сил у нее больше не оставалось, Кори вдруг осознала, что освободила руки. Откинувшись на спину, она жадно хватала ртом воздух и разминала онемевшие пальцы, только сейчас почувствовав, что и руки в крови из глубоких порезов. Кори пыталась пошевелить пальцами, но это ей не удалось. Она перевернулась на правый бок и стала еще энергичнее растирать пальцы, пытаясь вернуть им подвижность. Наконец Кори добилась успеха и обрела способность шевелить пальцами и двигать руками. Привстав, она села... Прислонилась спиной к мокрой стене и пыталась развязать веревки на ногах, но там был очень странный узел, и все ее попытки оказались тщетными. Только безумец мог завязать их таким узлом. Похоже, придется снова тереть веревки об острые края кристаллов. В самый разгар работы. Кори услышала странный звук и замерла. Неужели она возвращается? Значит, никакой надежды на спасение Нет. Откуда издалека до кори донесло глухое ворчание, потом она различила тяжелые дыхания, как будто кто-то тащил на себе груз. Ну Кори быстро спрятал руки за спину, прижала к мокрому полу и замерла. Он не должен знать, что она развязала руки, иначе ей конец тяжелые шаги приближались. Кури ощутил уже знакомый запах гниющего мяса, потом к нему добавил что-то новое, напоминающее свежую кровь, адиколон и блевотину. Лёжа неподвижно. Кури надеялась, что он забудет про неё. Послышали смычание. Тяжёлый вздох и звон металла, будто кто-то перебирал связку ключей. И в тот же миг рядом с ней на пол рухнуло что-то тяжёлое. Панический крик зародился у нее внутри, но так и не вырвался наружу. Стиснув зубы, Кори замерла от ужаса. Он уселся рядом с ней и что-то тихо бормотал себе под нос. Кори пыталась разобрать хоть одно слово, но не смогла. Это был набор странных звуков — мучание, хмыканье, детский смех. И вдруг чиркнула и зашипела спичка, и все озарилось слабым светом. В эту секунду Кори забыла обо всем, о невыносимой боли, о страхе перед смертью. Она смотрела на него, вытрощив от ужаса глаза и лихорадочно соображала, как следует вести себя в этой обстановке. Спичка быстро погасла, и все снова погрузилось в темноту. Кори так и не успел разглядеть его, так он оказался в тени, Неужели он специально так держал спичку, чтобы она не увидела его лицо? Значит, он что-то понимает? Гори заметило, что он куда-то исчез и где-то хрюкал, увлеченно занимаясь своими делами и разговаривая сам с собой. И вдруг свет снова появился. Отперешу ей свечи. Однако это ее не обрадовало, ибо означало, что он зажег ее с определенной целью, ведь до этого свет был ему не нужен». Он и так все прекрасно видел, зачем ему свет сейчас. Кори не хотелось развивать эту мысль, поскольку она внушала ей ужас. Лучше уж ни о чем не думать. Даже этот слабый свет убивал в Кори надежду на спасение. Она огляделась. Сверкающие остатки сталактитов усиливали ощущение безысходности. Кори ждала, что произойдет, уж не надеясь на благоприятный исход. Пещера была маленькая, а сталактиты продавали еще более мрачный вид. Кори увидела рядом с собой чье-то тело. Она немела от ужаса. Сначала Кори просто не понимала, что лежит рядом с ней. Потом закрыла глаза и, немного успокоившись, снова посмотрела на тело. Первое ощущение не обмануло ее. Она с трудом узнала изуродованное лицо помощника шерифа Теда Франклина. Его распахнутые глаза выражали удивление, а широко открытый род словно пытался предупредить Кори о чем-то важном. Кори тихо вскрикнула, отвернулась и заплакала. И в ту же секунду рядом с ней послышала смычание, Он приближался к ней с длинным окровавленным ножом одной руке и чем-то красным другой. При этом он улыбался и что-то набивал себе под нос. Кори посмотрела в его глаза и замерла от ужаса. Это было то самое лицо.